Повинуясь ментальному приказу Корна, Мордрун, пилот одного из орлов, о такого Новомункий, резко отвернул в сторону, отвлекая на себя двоих истребителей. Остальные орлы открыли огонь из носовых лазерных установок. Яркие вспышки усеили пространство на пути двух человеческих истребителей. К величайшему удивлению Корна, истребители Мункий ловкими головокружительными манёврами ушли из сети лазерного огня. Элдер решил, что им просто повезло. Но в ответ они начали стрелять с такой точностью, что Корн тут же перестал верить в случайности. Ракета Имонки оторвала крыло и хвост истрелца, летевшего слева от командира эскадрильи. Сзади раздались ментальные предсмертные вопли. Это лазерные пушки Монкии поразили кокпит видомого Корна. Истребители противника пронеслись сквозь распавшийся строй орлов. поливая бомбардировщики эльдаров огнём из хвостовых башен. Корн пришёл в ярость. Он не понимал, как всего лишь два истребителя мункий могли нанести такой урон его эскадрилье, и приказал своим пилотам повысить плотность стрельбы. Ураганный огонь сирекеновых пушек разорвал брюхо одному из человеческих истребителей и сорвал двигатель с крыла другого. Но в то же время автоматические пушки мункий из решителей очередного орла, перебив почти весь экипаж и выведя машину из строя, несмотря на фильтры, установленные в системе ментальной связи, Корн чувствовал боль второго пилота подбитого бомбардировщика. Первого пилота мгновенно разорвало на куски. Фюзеляж их машины был продрявлен, да и второй пилот получил множество ранений. Перед ним взорвалась приборная панель, и всё же Молодой Эльдар просил у командира разрешения продолжать атаку. Корн категорическим тоном приказал ему возвращаться на Вуаленшо. Кровь Эльдаров была слишком ценной, чтобы проливать ее в самоубийственных боях. В распоряжении Корна осталось только два орла. Монке ей повезло, они сумели уничтожить пять машин Эльдаров. Однако Корн не сомневался в том, что теперь... Удача улыбнётся детям Азуриана. Потерявший двигатель истребитель Манкей отстал. Второй, с пропуртым брюхом, развернулся и бросился за противником. Будь за его штурвалом не грязный Манкей, а кто-нибудь другой, Корн даже почувствовал бы невольное уважение к пилоту, сражавшемуся столь отважно и упорно. Однако Эльдер знал, что Манкеи лишь тупо подчиняются своим животным инстинктам. заставляющим его убивать, даже рискуя собственной жизнью. Ведь на такой скорости, какую развил сейчас его повреждённый истребитель, он скоро просто рассыпется на куски. Цель была уже близка. Огромный человеческий корабль вёл заградительный огонь, но корные его видомы легко уклонились, усмехаясь при мысли о примитивных схемах, по которым действует артиллерия мункей. Два огромных Словно пещеры ангара, ожили. Из них вылетели две эскадрильи истребителей. Они стартовали в страшной спешке, и им требовалось несколько секунд, чтобы выстроиться и найти цели, которые были уже совсем рядом. Корн не дал им этого времени. Он бросился прямо на одну из человеческих эскадрильей, открыв огонь из всего бортового оружия. Его пульсирующие лазеры и сюрикен-пушки мгновенно разнесли в клочья два истребителя. а следом почти в упор расстреляли третий. Остальные бросились в рассыпную, открыв Корну путь к цели. Когда Монкей придут в себя, он уже выпустит ракеты и возьмет курс на Вуален-Шо. Вторая эскадрилья человеческих истребителей уничтожила Орла, ведомого Корна. Теперь он и его ракеты с акустическими боеголовками остались один на один с вражеским кораблем. Придётся выбирать цели особенно тщательно. Словно в ответ на мысли Курна, на борту вражеского крейсера открылся ещё один ангар. В нём готовилась к старту очередная эскадрилья истребителей. Сейчас они были особенно уязвимы. Если отправить ракеты в этот ангар, наверняка можно уничтожить целую эскадрилью. Кроме того, взрыв обязательно вызовет детонацию на других полётных палубах, лишив противника возможности катапультировать перехватчики. Увидев, что перед ним открывается жерло ангара, Корн мрастительно усмехнулся. "Маэльдонан", прошептал он и выстрелил. На уже через долю секунды его рёв подбросило со страшной силой, и это не могло быть отдачей стартовавших ракет. В последнем мгновении жизни Корн понял, что происходит. На дисплее внешнего наблюдения Он увидел невероятную картину. Повреждённый истребитель Монкией, который давным-давно должен был развалиться на части, сидел у него на хвосте, планомерно расстреливая его орла из лазерной пушки. Не успел Корн в ярости выкрикнуть проклятие несправедливой судьбе, как вражеский лазер поразил боеголовку ракеты, и Корн вместе со своей боевой машиной разлетелся на мельчайшие кусочки. Одна из ракет, успевших стартовать перед самой гибелью его орла, ушла спиралью куда-то вверх. Несколько других, летевших наугад без поддержки систем наведения, взорвались, ударившись о толстую броню Махариуса, не причинив ему никакого вреда. Зен сбросил скорость и резко отвернул от разрастающегося облака обломков. Его истерзанную фурию сейчас могло добить столкновение с самым маленьким осколком обшивки. В кокпите стояла тишина, только шипел кислород, вырывавшийся из простреленных баллонов. От навигатора остались лишь ошмётки, и его тело изрубило странное, острое, как бритва шрапнель эльдаров, когда они прорывались сквозь строй бомбардировщиков. Зен доставил себе маленькое удовольствие, вознеся благодарственную молитву, божественному императору, направлявшему его руку в последней схватке. Механический разум нашоптывал Зену, что он обезумел, что его никому не нужное геройство погубит и его самого, и машину. Но Рет не слушал. Император направлял человеческую душу и человеческие руки, и они совершили невозможное. Командирув эскадрильей Шторм, шестому пилоту, "Молодец, Зен!" «Возвращайся на Махариус, пока этот ящик вокруг тебя не развалился! Я лечу за тобой!» Кэтр подоспел на своей израненной машине с одним уцелевшим двигателем, готовым взорваться от перегрузок в любой момент. Практически вдвоем они отбили атаку бомбардировщиков Эльдаров и спасли родной крейсер. Махариусу еще только предстояло уцелеть в начинающемся сражении, а Зен и Кэтр уже вписали очередную славную страницу в историю его экипажа. "Возпонял, возвращаюсь", коротко ответил Зен, упорно не желавший считать себя живой легендой. Лилиатуна внезапно вскрикнула, пошатнулась и упала бы на палубу мостика в Оленшо, если бы не успела схватиться за стойку капитанского пульта. Айлиль И еще несколько офицеров бросились к ней. Лилиатона смирила их негодующим взглядом, и они замерли на месте, подчиняясь ментальной команде не с места. Айлил понял, что произошло, и почему Лилиатона в таком состоянии. Стоя рядом с ней, он уловил часть донесшегося до нее псионического эха. Только что погиб Корн, спутник жизни Лилиатоны, бывший к тому же одним из немногих Эльдаров и не был виноват. уцелевших после уничтожения людьми ее родного искусственного мира Бэль-Шамон. Даже камень души Корна погиб вместе с его телом и левитал сейчас где-то в безбрежном космическом пространстве. Обретя этот камень, еще можно было спасти душу Корна от посягательств великого врага всего живого. Но теперь все было кончено. Корн был безвозвратно потерян для Лилиатоны и остальных Эльдаров. До сего момента Аилил ещё надеялся на перемирие с людьми. Учисть остальных кораблей эльдаров в Стаби была достаточно неопределённой, а сведения о них туманными. Щит Медбаха исчез без следа, и его считали погибшим. Лилиатон решила, что его уничтожил один из человеческих кораблей. Но Аилил не мог представить, каким образом неуклюжее судно Манкей могло уничтожить быстроходный фрегат оснащенный более чувствительными системами наблюдения и мощными системами связи, так что тот даже не успел сообщить о том, что атакован. Однотипный со щитом Мэтт Баха фрегат Плач Мальсора успел передать на Вуален Шо, что его обстреливает из всех лазерных установок человеческий крейсер. Но и здесь было много непонятного. По данным радиоперехвата выходило, что прежде Эльдарами был атакован корабль «Монкей», После чего, не догнав своего быстроходного противника, люди обрушили свой гнев на находящийся рядом плач мельсора. Ещё стало известно, что манкии тоже потеряли два патрульных корабля. Кроме того, перед самой гибелью плач мельсора, тщетно пытавшийся оторваться от противника, успел сообщить об обнаружении какого-то неизвестного корабля. По мнению Айлива, в стабии происходили загадочные события. Он чувствовал, здесь что-то не так. В качестве старшего помощника капитана он должен был, как Лан Кай Водолей, умерять пыл Лилиатоны, давать ей взвешенные советы, предостерегать от поспешных и необдуманных поступков. Однако теперь он понимал, что капитан ни за что не станет его слушать, повинуясь лишь захлестнувшей ее слепой ярости. Достаточно было видеть ее пылающие глаза. и хотя бы мимолетно соприкоснуться с ненавистью, кипящей в ее душе. «Вперед!» — рявкнула Лилиатона. «Отправьте их всех к полудохлому богу! Тысячи, сотни тысяч мертвых монкеи! Малая плата за смерть одного единственного Эльдара!» В глубине варпа раскинулся перекресток судеб. Теперь на него вползала беспросветная тьма. Грозящая погубить все на своем пути Где-то на окраине звездной системы Стабия Капитан крейсера Граф Орлок Готовился встретить последние мгновения своей жизни Совсем не так, как он ее прожил Блюхер не отличался особой отвагой Но не был и трусом На самом деле, за всю свою карьеру в боевом флоте готического сектора Ему ни разу не приходилось проявлять доблести, неразрывно связанный с представлением о командире корабля Имперского военно-космического флота, семейные связи, голубая кровь и даже изрядная доля везения, всё это позволило ему легко подняться до должности капитана крейсера, что, по правде говоря, немало задевало многих офицеров, превосходивших его способностями или по крайней мере ни в чём ему не уступавших. Если не считать отсутствия родства с лордом адмиралом Равенсбургом, готическая война, которая вполне могла положить конец карьере Блюхера, на самом деле немало ей способствовала. Блюхер оказался неплохим командиром и, не отличаясь типичными для многих капитанов удалью и кровожадностью, приспокойно продолжал командовать графом Орллоком, чем стал в конечном итоге вызывать невольное уважение. у многих боевых офицеров. Некоторые все еще сомневались в блюхере, но сейчас, увидев, как спокойно он готовится к неминуемой гибели, они наверняка поменяли бы свое мнение в лучшую сторону. «Дистанция 12 тысяч миль, они идут на сближение», доложил сигнальщик, наблюдая за условленными обозначениями кораблей противника. «Три боевых корабля «Хаоса», крейсер типа «Резня», И два эскуртных корабля, судя по энергетическому излучению, крейсером был бесчестный, а бунничтожение которого ошибочно рапортовали 8 месяцев назад во время стычки в Лесодийском районе, корабли противника были обнаружены графом Орллоком около часа назад, вскоре после энергетического всплеска, который мог сопровождать их выход из варпа. Вот таким путём граф Орллок Отправленный на поиски пропавшего фрегата Моска натолкнулся на три корабля «Хаоса», следующих прямиком в центре системы, туда, где находился Махариус. Если бы не помехи, создаваемые проклятыми пульсарами, на графе Орлоке уже давно бы заметили вражескую эскадру и сообщили о ней на Махариус и на Дракенфельс. Сейчас же Блюхеру оставалось только бежать от более быстроходных кораблей противника. стараясь выиграть время и найти точку в пространстве, из которой можно было бы предупредить о новой угрозе остальные имперские корабли. Принятые Блюхером меры были просты, но достаточно эффективны. Он приказал дать массированный торпедный залп. Строй вражеских кораблей распался, а одна из торпед даже с такого расстояния попала в бесчестного. Теперь граф Орлок отступал. Стараюсь увести врага подальше от Махариуса и Дракенфельса. Время от времени он поворачивался и давал бортовой залп. Блюхеру удалось повредить один из эскортных кораблей и несколько раз разрушить щиты вражеского крейсера. Впрочем, долго так продолжаться не могло. Теперь противник приблизился к графу Орлоку, почти на дистанцию огня смертоносных энергетических излучателей, установленных в носовой части бесчестного Поворачиваясь бортом к противнику, графорлог получал возможность отстреливаться. Луч его энергетического излучателя спровоцировал взрыв в носовой части одного из эскортных кораблей, чем вполне мог снизить его боеспособность. Массированный залп из турболазеров и макропушек вновь разрушили щиты вражеского крейсера, после чего его корпус получил несколько пробоин. Однако у противника было больше и кораблей, И орудий, и за каждое повреждение, нанесенное противнику, граф Орлок платил дорогой ценой. Бесчестный добился прямых попаданий в две бортовые батареи энергетических излучателей графа Орлока. Торпеда, выпущенная со второго эскортного корабля, пробила борт имперского крейсера и вывела из строя два плазменных реактора. Граф Орлок потерял скорость в тот момент, Когда она была ему нужнее всего, тем временем противник вёл по нему безжалостный ураганный огонь. Граф Урлок содрогался от взрывов от носа и до кормы. Залп макропушек уничтожил две рудины палубы по правому борту и вызвал детонацию боезапаса в одном из вспомогательных погребов. Сотни членов экипажа Графа Урлока погибли, а пожар, последовавший за взрывом боезапаса, истребил тысячи человек. Затем пожар в носовой части крейсера вышел из-под контроля, отняв надежду на спасение у тысяч членов экипажа, оставшихся в торпедном отсеке. И они сгорят заживо или задохнутся, когда огонь выжжет весь кислород. Хотя судьба могла оказаться к ним и более благосклонной. Взрыв перегревшейся боеголовки или вспышка ракетной топливной смеси, и от них мгновенно ничего не останется. Стоя на мостике гибнущего крейсера, Тит фон Блюхер отдал свой последний приказ. Всё оставшуюся энергию на передатчики. Надо предупредить остальные корабли. Через несколько секунд башня с капитанским мостиком получила несколько прямых попаданий. Рухнули верхние перекрытия. Блюхеру раздавило ноги и переломало позвоночник. Но в этот момент Ему спасла жизнь какая-то изогнувшаяся колонна, удержавшая на себе листовую сталь. Истекая кровью, он недоуменно смотрел на треснувший и потухающий дисплей. Корабли противника не стали добивать беззащитный граф Орлок. Они пролетели мимо, с таким видом, словно имперского крейсера уже не существовало. В документах боевого флота готического сектора И в аналогах семейств Равенсбургов и фон Блюхеров говорится о том, что Тит фон Блюхер погиб с меerkю героя на капитанском мостике своего корабля в бою с врагами императора. На самом же деле, конец его был гораздо ужаснее. Фон Блюхер погиб не с графом Урлоком, а гораздо позднее, совсем в другом месте и таким страшным образом, что знают о нём историки Имперского военно-космического флота. Они вряд ли решились бы его описать. Как и было условно, рядом с погибшим графом Орлком возник скрывавшийся неподалёку крейсер тёмных эльдаров. После штурма щита Медбаха в его трюмах оставалось ещё достаточно места для остатков экипажа графа Орлка. Конечно, люди ценились не столь высоко, как эльдарн, но и их можно было пытать и использовать в качестве рабов к комураге.